Глава двадцать первая В приемной никого уже не было, кроме князя Василия и старшей княжны, которые, сидя под портретом Екатерины, о чем-то оживленно говорили. Как только они увидали Пьера с его руководительницей, они замолчали. Княжна что-то спрятала, как показалось, Пьеру и прошептала, «Не могу видеть эту женщину». «Катиш...» «Велела подать чай в маленькую гостиную», — сказал князь Василий Анне Михайловне. «Алэ, ма повр, Анна Михайловна!» «Вы бы пошли, бедная Анна Михайловна, подкрепили себя, а то вас не хватит». Пьеру он ничего не сказал, только пожал с чувством его руку пониже плеча. «Пьер с Анной Михайловной...» Прошли в пяти салон. «Ничто так не восстановляет после бессонной ночи, как чашка этого превосходного русского чаю», — говорил Лорен с выражением сдержанной оживленности, отхлебывая из тонкой безручки китайской чашки, стоя в маленькой круглой гостиной перед столом, на котором стоял чайный прибор и холодный ужин. Около стола собрались, чтобы подкрепить свои силы все бывшие в эту ночь в доме графа Безухова. Пьер хорошо помнил эту маленькую круглую гостиную с зеркалами и маленькими столиками. Во время балов в доме графа Пьер, не умевший танцевать, любил сидеть в этой маленькой зеркальной и наблюдать, как дамы в бальных туалетах, бриллиантах и жемчугах на голых плечах Проходя через эту комнату, оглядывали себя в ярко освещенные зеркала, несколько раз повторявшие их отражение. Теперь та же комната была едва освещена двумя свечами, и среди ночи на одном маленьком столике беспорядочно стояли чайный прибор и блюда, и разнообразные непраздничные люди, шепотом переговариваясь, сидели в ней каждым движением, каждым словом показывая, что никто не забывает того, что делается теперь, и имеет еще совершиться в спальне. Пьер не стал есть, хотя ему и очень хотелось. Он оглянулся вопросительно на свою руководительницу и увидел, что она на цыпочках выходила опять в приемную, где остался князь Василий, с старшей княжной. Пьер полагал, что и это было так нужно, и... Помедлив немного, пошел за ней. Анна Михайловна стояла подле княжны, и обе они в одно время говорили взволнованным шепотом. — Позвольте мне, княгиня, знать, что нужно и что не нужно, — говорила княжна, видимо, находясь в том же взволнованном состоянии, в каком она была в то время, как захлопывала дверь своей комнаты. — Но, милая княжна... кротко и убедительно говорила Анна Михайловна, заступая дорогу от спальни и не пуская княжну. Не будет ли это слишком тяжело для бедного дядюшки в такие минуты, когда ему нужен отдых? В такие минуты разговор о мирском, когда его душа уже приготовлена? Князь Василий сидел на кресле в своей фамильярной позе, высоко заложив ногу на ногу. Щеки его сильно Перепрыгивали и, опустившись, казались толще внизу, но он имел вид человека мало занятого разговором двух дам. Воема бон, Анна Михайловна. Да нет же, моя милая Анна Михайловна, оставьте, Катиш, делать то, что она знает. Вы знаете, как граф ее любит. Я и не знаю, что в этой бумаге. — говорила княжна, обращаясь к князю Василию и указывая на мозаиковый портфель, который она держала в руках. — Я знаю только, что настоящее завещание у него в бюро, а это забытая бумага. Она хотела обойти Анну Михайловну, но Анна Михайловна, подпрыгнув, опять загородила ей дорогу. — Я знаю, милая, добрая княжна... — сказала Анна Михайловна, хватаясь рукой за портфель и так крепко, что видно было, она не скоро его пустит. — Милая княжна, я вас прошу, я вас умоляю, — живу Пожалейте его, я вас умоляю. Княжна молчала. Слышны были только звуки усилий борьбы за портфель. Видно было, что ежели она заговорит, то заговорит нелестно для Анны Михайловны. Анна Михайловна держала крепко, но, несмотря на то, голос ее удерживал всю свою сладкую тягучесть и мягкость. — Пьер, подойдите сюда, мой друг. Я думаю, что он не лишний в родственном совете, не правда ли, князь? — Что же вы молчите, мон кузан? Вдруг вскрикнула княжна так громко, что в гостиную услыхали и испугались ее голоса. Что вы молчите, когда здесь бог знает, кто позволяет себе вмешиваться и делать сцены на пороге комнаты умирающего. Интриганка! Прошептала она злобно и дернула портфели за всей силы, но Анна Михайловна сделала несколько шагов, чтобы не отстать от портфеля, и перехватила руку. О! сказал князь Василий укоризненно и удивленно. Он встал. С редикюль, пустите. Это смешно, ну же, я вам говорю. Княжна пустила. И вы. Анна Михайловна не послушалась его. Пустите, я вам говорю, я беру все на себя, я пойду и спрошу его. Я, я довольна вам этого? мой пранс. — говорила Анна Михайловна. — После такого великого таинства дайте ему минуту покоя. — Вот, Пьер, скажите ваше мнение. Обратилась она к молодому человеку, который, вплоть подойдя к ним, удивленно смотрел на озлобленное, потерявшее все приличие лицо княжны и на перепрыгивающие щеки князя Василия. — Помните, что вы будете отвечать за все последствия. — — строго сказал князь Василий. — Вы не знаете, что вы делаете. — Мерзкая женщина! — вскрикнула княжна, неожиданно бросаясь на Анну Михайловну и вырывая портфель. Князь Василий опустил голову и развел руками. — В эту минуту дверь! Та страшная дверь, на которую так долго смотрел Пьер и которая так тихо отворялась, быстро с шумом откинулась, Стукнув об стену, и средняя княжна выбежала оттуда и всплеснула руками. «Что вы делаете?» — отчаянно проговорила она. «Он умирает, а вы меня оставляете одну!» Старшая княжна выронила портфель. Анна Михайловна быстро нагнулась и, подхватив спорную вещь, побежала в спальню. Старшая княжна и князь Василий, опомнившись, пошли за ней. Через несколько минут... Первая вышла оттуда старшая княжна с бледным и сухим лицом и прикушенную нижнюю губой. При виде Пьера лицо ее выразило неудержимую злобу. — Да, радуйтесь теперь, — сказала она. — Вы этого ждали. И, зарыдав, она закрыла лицо платком и выбежала из комнаты. За княжной вышел князь Василий. Он, шатаясь, дошел до дивана, на котором сидел Пьер, и упал на него, закрыв глаза рукой. Пьер заметил, что он был бледен, и что нижняя челюсть его прыгала и тряслась, как в лихорадочной дрожи. — Ах, мой друг! — сказал он, взяв Пьера за локоть. И в голосе его была искренность и слабость, которых Пьер никогда прежде не замечал в нем. Сколько мы грешим, сколько мы обманываем и все для чего? Мне шестой десяток, мой друг, ведь мне все кончится смертью. Все смерть ужасно. Он заплакал. Анна Михайловна вышла последняя. Она подошла к Пьеру тихими медленными шагами. — Пьер, — сказала она. Пьер вопросительно смотрел на нее. Она поцеловала в лоб молодого человека, увлажая его слезами. Она помолчала. — Иль не плю. Его нет более. Пьер... Смотрел на нее через очки. «Пойдемте, я вас провожу. Старайтесь плакать. Ничто так не облегчает, как слезы». Она провела его в темную гостиную, и Пьер рад был, что никто там не видел его лица. Анна Михайловна ушла от него, и когда она вернулась, он, подложив под голову руку, Спал крепким сном. На другое утро Анна Михайловна говорила Пьеру. «Вы, Монша, это великая потеря для всех нас, не говоря о вас. Но Бог вас поддержит, вы молоды, и вот вы теперь, надеюсь, обладатель огромного богатства. Завещание еще не вскрыто». Я довольно вас знаю и уверена, что это не вскружит вам голову, но это налагает на вас обязанности, и надо быть мужчиной. Пьер молчал. «После я, может быть, расскажу вам, что если б я не была там, то Бог знает, что бы случилось. Вы знаете, что дядюшка третьего дня обещал мне... Не забыть Борис, но не успел. Надеюсь, мой друг вы исполните желание отца. Пьер ничего не понимал и молча застенчиво краснее смотрел на княгиню Анну Михайловну. Переговорив с Пьером, Анна Михайловна уехала к Ростовым и легла спать. Проснувшись утром, Она рассказывала Ростовам и всем знакомым подробности смерти графа Безухова. Она говорила, что граф умер так, как и она желала бы умереть, что конец его был не только трогателен, но и назидателен. Последнее же свидание отца с сыном было до того трогательно, что она не могла вспомнить его без слез, и что она не знает, кто лучше вел себя в эти страшные минуты, отец ли, который... так все и всех вспомнил в последние минуты, и такие трогательные слова сказал сыну. Или Пьер, на которого жалко было смотреть, как он был убит, и как, несмотря на это, старался скрыть свою печаль, чтобы не огорчить умирающего отца. «Это тяжело, но это поучительно. Душа возвышается, когда видишь таких людей». «Как старый граф и его достойный сын», — говорила она. О поступках княжны и князя Василья она, не одобряя их, тоже рассказывала, но под большим секретом и шепотом.